Глава 8. Синергетика, консультирование, соприсутствие. 12 апреля 2024 года. Здесь описание пока неописанного в мировой психологической литературе важнейшего тонкого аспекта периода процесса консультирования, в котором клиент и терапевт достигают синергетического единения в работе над проблемой. Не описано ранее потому, что в описаниях терапевтов мало внимания уделялось активности именно клиента. Слово «соприсутствие» составлено по аналогии со словом «сознание», «со» вместе, ну а «знание» все и так знают. Буквально «сознание» — совместное знание людей. Когда я осознаю что-то, то понимаю, что это значит «для того, тех, кто это говорит». Слово «соприсутствие», «сопереживание», «сочувствие», «сознание» и «клиента» и «консультанта» в некоторые периоды работы над проблемой клиента. Синергетическое единство и творчество. В этот период момент пропадает и фактор индивидуального времени, и фактор пространства, оно становится общим, и клиент, и консультант, сохраняя индивидуальность, становятся чем-то единым. В этот период, момент, появляется продвижение в работе над проблемой, и неважно, кто продвижение озвучил, потому что они, мы это сделали вместе. В соприсутствии мы выходим за рамки традиционной, фрейдовской и последователей психотерапии, устранения нарушений или вообще только их симптомов. Они, основатели и традиционалисты психотерапии, почему-то стеснялись, избегали прямо говорить о том, что психотерапия воздействует на клиента и на консультанта тоже, потому что это обусловлено согласием и клиента, который обратился за помощью в связи с нерешаемой самостоятельно проблемой, и консультанта, который согласился вникнуть, частично прожить вместе с клиентом эту проблему. В соприсутствии задача стоит не столько в возвращении состояния клиента к какой-то норме, существует ли она, а в том, чтобы в изменяющихся жизненных обстоятельствах найти творчески новые решения для успешной изменяющейся жизни. В официально признанной психотерапевтической практике этого пока нет, но в культуре есть. Читаю книги и статьи про шаманов и шаманизм на русском. Иногда, когда не лень, на английском. За 25 лет много прочитал. Учет не веду. Пытаюсь просто отмечать новые мысли. Редко встречаются. Почему-то никто в мире не описал встречаемых в практике эвелнских и чукотских шаманов эффект, который ими и шаманам, и пациентам, клиентам четко осознается и обозначается как появление духа. Многими современными психотерапевтами, практиками, тоже четко осознается, что они побаиваются говорить о духе, чтобы не прослыть мистиками. В своих официальных публикациях обозначаю это как синергетический эффект в психотерапии, который отчасти был отмечен еще в Евангелии от Матфея, глава 18-19, стих 20, как молитва по соглашению. «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то что они не попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди них». Соприсутствия этого нет ни у Фрейда, Юнга, Адлера, ни у Франкла, Ясперса, ни у других известных вообще в современной психотерапевтической литературе. Но в мировой практике коллективное совместное действие, делание, мышление, переживание, соприсутствие и есть. Близко к этому подошел Карл Роджерс. Когда я ближе всего к моему внутреннему интуитивному «я», когда я каким-то образом соприкасаюсь с неизвестным во мне, когда, возможно, я нахожусь в слегка измененном состоянии сознания, тогда все, что бы я ни делал, оказывается целительным. Тогда просто мое присутствие освобождает и помогает. В такие моменты кажется, что мой внутренний дух вышел вовне и прикоснулся к внутреннему духу другого человека. Наше отношение трансцендирует себя и становится частью чего-то большего. Роджерс, к сожалению, не акцентировал этот момент психотерапии, но когда он писал не о соприкосновении рационального, а именно о соприкосновении духов, он писал именно о соприсутствии, тогда еще термина не было. Карл Роджерс почему-то не ставил проблему отсутствия клиента, а без этого нет синергетического эффекта «только вместе». Шаман мне прямо говорил, что некоторые, кстати, не только психологические явления, можно видеть, наблюдать, можно только вместе. Так устроен человек, что в одиночку он этого не видит. В книге о шамане опишу соприсутствие прямо так, как впервые увидел, осознал и вербализовал. В практике шаманства у Эвелнов шаман, иногда аналог психотерапевта, это момент такого совместного действия объединения шамана и клиента в работе над проблемой, когда во время обсуждения проблемы или камлания шаманского транса появляется третий. У Эвелнов это называется «дух пришел», «шаман привел духа» и тому подобное. Почему-то в мировой литературе не отмечено, что шаманы, возвращаясь из своего шаманского путешествия, могут иногда привести духа с собой. Из моей статьи «Как это происходит в моей, как психолога, интерпретации» При достаточно глубоком общении потоки клиенты и шамана сливаются в нечто новое – синергийную структуру, иногда неожиданную для обоих. Эта синергийная структура как бы обретает самостоятельную позицию, точку зрения и озвучивает ее устами одного из присутствующих. Естественно, при их эвелнов мировоззрения это трактуется как «дух пришел». В момент период этого синергетического единства и терапевт-шаман и клиент как бы выпадают из обычного времени, другое, общее и время и пространство, как бы находятся вдвоем под в особым шатром, ярангой, в котором ты, мы, ощущаешь свою проблему глубже и шире, свободнее и правильнее. Некоторые наблюдатели и исследователи интерпретируют в известных им терминах такое состояние, как шаманский транс. Но дело в том, что этот транс – это слишком широко понимаемый термин, и связанное с ним продвижение в проблеме испытывают одновременно и клиент, и психотерапевт – шаман. Пытаясь описать это состояние, невольно вспоминаю утверждение о том, что душа у нас всех одна, только разделена нашими бытовыми условиями и прочим, и утверждение о том, что душа связывает, соотносит человека с Богом. И дух, синергия единства, говорит о том, что нужно делать для решения проблемы. Не только психологические рекомендации, но и составы лечебных смесей, мазей и лекарств, и упражнения, и с кем общаться, не общаться, и ритуалы, и жертвы, и вообще образ жизни. Настоящий шаман, понятно, не только психотерапевт, но и врач широкого профиля. Этого, того, что дух говорит, не могли бы сказать самостоятельно ни шаман, спрашивал об этом, ни клиент. Это появляется в момент, период именно совместной работы над обсуждением проблемы клиента. Они разбираются с запросом, пока не возникнет синергетика, совместное действие двоих как одного, не как одного из двух, а как нечто большее, чем каждый из них. Они называют это появление третьего, или дух, и дух говорит их устами. Но и шаман, и клиент четко осознают, что никто из них самостоятельно, не работая в этот период в паре, не смог бы предложить такое решение проблемы. Еще называю это ноосферный контакт, но принимается пока трудно. Подчеркиваю, не весь период камлания или обсуждения процедуры, а в его критический период. Иногда это связано с шаманским трансом, путешествием, и отличается от транса просто больного. Писал об этом в книге «Мышление шамана» тем, что шаман помнит о своем путешествии и рассказывает и о нем, и об с духами. Иногда дух приходит вместе с шаманом и сам рассказывает. Голос обычно другой. В нашей культуре это тоже немного известно как религиозные явления Ученые избегают об этом говорить, или еще горят костры инквизиции в потайных уголках подсознания, или боятся обвинений в мистицизме. Известно еще как творческое явление, например, знакомый оперный певец рассказывал, что когда они с партнером поют в резонанс, то оба как бы слышат одновременно третий голос. Как? Первое. Они, результаты, всегда построены именно во взаимодействии, то есть отдельно клиент и отдельно консультант не смогли бы достичь такого результата. Такая характеристика результата указывает на тот факт, что результат консультативного взаимодействия синергетичен. Возможно, это синергетичность процесса и результата, и есть критерии различия между консультированием и обучением. При обучении транслируется решение, выработанное без участия клиента. Указав на методологическую характеристику консультативного результата, мы теперь можем указать пока в общем виде и на организационную характеристику процесса взаимодействия консультанта и клиента. Процесс взаимодействия должен быть направлен на порождение синергетичного результата. Еще раз другими словами. Все знатные мудрые гуру психотерапии не самостоятельно строили свои результаты, находки, решения. Решения порождались для клиента и именно в процессе взаимодействия с клиентом. Почему многие из них, терапевтов, не акцентировали этот аспект нахождения консультативных решений, мы можем только предполагать. Скорее всего, часто находя удачные решения, они просто не нуждались в рефлексии своих методов. Подчеркнем, субъектом построения решения является консультативная диада, взаимодействующая клиент и консультант. И только так консультант сможет вместе с клиентом находить конструктивные решения. Не передаю полностью слова прототипа, он говорит слишком свободно, предупреждал об этом, но суть передана, обсудил с ним. Дух пришел? Однажды рассказано. Раз шаман частично ответил на мой постоянный вопрос, откуда ты знаешь, что делать для клиента? Дату не записал, мы были в другом состоянии. Шаман показывал элементы шаманского транса, чтобы отметить точную дату. Поместил этот фрагмент в конце пункта «Синергетика консультирования», поскольку, мне кажется, он придает немного окраску понимания. Дальше просто передаю, как могу, диалог. Что ты считаешь главным в этом состоянии? Мы перестали быть только отдельными людьми, собой, и стали мы. Именно ты и Эвелн? Не совсем. Мы, конечно, осознавали себя, но в процессе обсуждения и понимания проблемы мы настолько поняли друг друга и прониклись общим настроением, чувствованием, что стали единым целым «мы». А наше «мы» знает и говорит нам, что теперь делать с проблемой. «Чьим голосом? Твоим или Эвелна?» «Опять ты лезешь в детали, уходишь от понимания. Не помню точно. Да, это было и неважно. Голос точно был изменен, говорил один из нас или оба по очереди, подхватывая и продолжая друг друга. Но мы услышали, запомнили». И знали теперь, что делать. Это голос духа? Эвелны это так и называют. Дух пришел. Это не противоречит их представлениям о мире. Тебе с твоим воспитанием трудно понять. Пока подчеркиваю, что это был не я и не он, Эвелн. Это были мы. А потом? Мы вернулись в себя, обычных, но уже знали, что и как делать. И часто это? Не всегда так очевидно. Иногда я говорю или действую в состоянии транса, реже эвэлн, но такое очевидное превращение в «мы» тоже бывает. Кто же тогда является субъектом «я» этого общего «мы»? В этом и сложность для человека нашей культуры принять хотя бы на время, что «мы» больше не «я», и мудрее, и сильнее, и духовнее. На твоем психологически-научном языке Пока можно так и обозначить синергетика нескольких «я». Это наш эволюционный путь.